Добравшись, Добралась она ровно до середины, когда на покинутом ею краю провала появились сразу несколько карликов. Поначалу они не обратили внимания ни на трос, ни на ползущую по нему девицу, но потом все-таки заметили, что поблизости есть люди, и начали соображать, как бы их добыть. Поднимающиеся из на смрад и жар серьезно мешали карликам сосредоточиться, И все, на что хватило их мозгов в такой обстановке, это скинуть ближний конец троса с выступа. Что они от этого выигрывали, было неясно. Упавшую в пропасть жертву им было не достать. Но, возможно, они надеялись подхватить ее на лету с помощью своего телекинеза. Лунев так и не понял замысла мутантов, поскольку, сделав гадость, они ретировались, испугавшись плотного огня с противоположного берега. Когда тоннель очистился, Андрей прекратил стрельбу и подошел к обрыву. Девица висела метрах в трех от края, намертво вцепившись в верёвку руками и смешно дергая ногами. Увидев наемника, она прекратила подергиваться и запрокинула голову. С надеждой и затаённым страхом уставилась на Андрея. «Вытащи меня!» «Чего ради?» Луня всел на корточки и положил автомат на колени. «Ты мне должен! Дважды! Ты забыл!» «Неправильно начала!» — Андрей усмехнулся. «Надо было сказать, пожалуйста!» а ты сразу давить!» «Кто тебя воспитывал?» «Я сейчас жарюсь!» — Ольга всхлипнула. «И дышать трудно, фильтры вообще отказали!» «Ты же любишь огонь!» Наемник ухватил веревку, слегка подтянул, но вдруг отпустил. Девицу едва не стряхнуло в пропасть. Она взвизгнула и снова задергала ногами. «Ты, скотина, старый, убить меня решил! Ну так убивай! Потому что я сама тебя убью, если выберусь!» «Пока я ничего не решил!» — Лунёв встал. «Поэтому я просто уйду. А ты выбирайся! Не такая уж это и проблема!» А захочешь убить, догоняй. Счастливо оставаться, Оля. Стой! Нет, не уходи! Веревка плавится! Я не успею выбраться!» «Без паники. И все получится», — посоветовал Андрей, разворачиваясь. «Старый, стой! Ну скажи, чего ты хочешь? Долги спешу, обещаю. Чего еще? Все что угодно, только вытащи!» Лунев немного постоял в раздумии и вернулся к краю. «А что с тебя взять? Как сама думаешь?» «Я... не знаю...» — ее взгляд забегал. «Ну, может, это самое... ну, сам, понимаешь?» «Этого не надо», — наемник покачал головой. «Ты не в моем вкусе. А денег у тебя наверняка нет». «Я могу про источник ЗОО рассказать?» «Уже лучше». Андрей подтянул веревку на метр и зафиксировал, обмотав вокруг камня. «Здесь прохладнее?» «Что ты знаешь?» Всё равно душно. Я знаю, что ЗОВ — это не отдельная аномалия, а проявление огромного комплекса аномалий. Мы не видим между аномалиями никакой связи, потому что не можем понять, в каком масштабе на них надо смотреть. И весь этот комплекс — тоже лишь видимая часть главного процесса — восстановлень... восстановление зоны... зоны изначального состояния своего генератора. — Стоп. — Андрей поднял руку. — Теперь по-русски. — Где-то... В сердце Зоны, наверное, в том месте, где располагался эпицентр второй катастрофы, или под этим местом, находится мощнейший генератор, который создал Зону и теперь поддерживает ее в рабочем состоянии, торопливо пояснила Ольга. Это такая штуковина внеземного происхождения, шесть лет назад упавшая в Зоне и теперь обустраивающая наш мир по своему разумению. Возможно, это уцелевший бортовой комп инопланетного корабля, продолжающий работать по стандартной программе, но на сломанном железе. А может быть, наоборот, железо в порядке, но комп по-прежнему выполняет программу полета или... «Или я сейчас тебя вообще отвяжу», — повысив голос, прервал ее пламенную речь Луняв. «Хватит бредить! Говори правду! Зачем ты увязалась за группой штабных? Что тебе известно об источнике Зова?» «Я же говорю», — голос Ольги задрожал, — «если проанализировать на компе характер и порядок проявления аномалий, получится, что выстроенные в определенной последовательности они могут образовывать нечто вроде...» Схемы двигателя для межпространственных полетов или скачков. Называй как угодно. Все, ты меня достала. Андрей отмотал выбранный ранее метр. Что ты делаешь в зоне? Еще раз заикнешься о пришельцах, сама к звездам улетишь, в виде пепла. Тебя наняли уничтожить источник Зоу, поскольку ты знаменитый смокер. Гроза аномалий и артефактов, так? Кто тебя нанял? Что за штуковина этот источник? Правду говори! Он выхватил нож и сунул под веревку. Ольга снова испуганно взвизгнула и завыла, как сирена. «Я говорю правду. Я на компьютере проверяла. Аномалии — это такие поля вокруг работающих деталей внеземного компа. А выброс — это сбой в его работе, потому и происходит перезагрузка. Азов – эхо короткого замыкания, которое вызывает сбой, а исходит он из главного процессора». «Прощай!» — грозно рыкнул Андрей и сделал вид, что режет веревку. «Не надо!» — Ольга подняла на него белые от страха глаза. «Меня никто не нанимал. Я у отца кредитку стащила и в зону сбежала. Два года в приграничье тренировалась, потом деньги кончились. Я начала сама сюда ходить. А потом, когда поняла, что артефакты могут растащить космическую заразу из зоны по всему миру, решила их уничтожать. А потом до меня дошло, что не артефакты надо уничтожать, а главный процессор найти и сжечь. Зов... Это его вибрация. Я все прочитала, все сходится. Уничтожу процессор, весь комп отключиться и зона исчезнет. Я ведь не для себя стараюсь. Я мир от космической чумы хочу спасти. Если зону не остановить сейчас, завтра она всю планету покроет. Ты себя слышишь?» Андрей сбавил обороты, наклонился и пристально посмотрел ей в глаза. «Я уверен, ты не настолько чокнутая, чтобы действительно верить во всю эту чушь. Просто ты никогда этого бреда вслух не проговаривала». «А зря. Хороший метод. Очень даже помогает очнуться. Это не бред и не чушь!» Уже без энтузиазма возразила девушка. «Это теория!» «У тебя какое образование, теоретик?» Лунёв спрятал нож и иронично усмехнулся. «Одиннадцать классов на тройку и полный курс компьютерных игр? Мне хватает!» «Я заметил. Геометрию забыла. Будто и не знала вовсе. Зато в химии, физкультуре и сочинении бредовых миссий по спасению мира ты просто отличница!» «Вернись в реальность, барышни-геймер. Здесь все проще, жестче и обыденнее. Люди живут, чтобы зарабатывать деньги и жить дальше, а не чтобы спасать мир, которому на них горячо покласть». И зона? это не происки искусственного интеллекта из чужого мира, а натуральная язва мира нашего. «Можешь меня сжечь!» — вновь белея от возмущения, крикнула Ольга. «Я права! Давай, режь веревку!» «Нет, сумасшедших убивать грешно. Лунев тяжело вздохнул». отложил автомат и ухватился за веревку обеими руками. На извлечение Ольги из провала ушло ровно три секунды. Когда голова девицы показалась над краем обрыва, Андрей схватил спутницу за капюшон и резко затянул на ровную площадку. Девушка растянулась на относительно прохладной земле ничком и затряслась, то ли от истерики, то ли от физического перенапряжения. «Я точно знаю, что права!» – прокричала она в пол. Получилось глухо, но с чувством. Лунёв ее даже пожалел. Он тоже точно знал, но кое-что другое. Знал, что Ольга, образно говоря, наступила на грабли и получила черенком в лоб, то есть сама создала себе проблему на ровном месте. В отличие от неё, наемнику было нетрудно в это поверить. Грабли-то были не под его ногой. «Так часто бывает», — с сочувствием глядя на уткнувшуюся в ладони девицу подумал Андрей. Холишь какую-нибудь идею, лелеешь, изучаешь доказательства, находишь массу доводов в ее пользу, а потом всего лишь озвучишь свою стройную теорию и понимаешь, что она пуста, как воздушный шарик. Есть от чего в отчаянии прийти. Но тут нет моей вины. Я-то думал, она нормальный человек, который просто желает заработать. Хотя... нет. Что она с приветом, было понятно сразу. Еще по огнемету можно было определить. Но я не думал, что она настолько с приветом, инопланетянка, мать ее. А как теперь привести ее в чувство? К счастью для Лунева, девица пришла в чувство самостоятельно. Все-таки закалка зоны не пропадает даром, ни стрессы, ни крушение идеалов для людей, прошедших сквозь испытания чертова логова, не становятся чем-то напрочь вышибающим из седла. Удар был сильным, но Ольга его, похоже, выдержала. Сектанты думают, что Зов исходит от монолита, медленно садясь на колени, негромко проговорила она. «Они тоже считают, что генератором Зоны стал инопланетный артефакт, то есть этот их монолит. Но я думаю, что все сложнее. Думала, что все сложнее. Теперь передумала? Пока не знаю». Она заметно успокоилась и теперь говорила без вызова, устала и почти равнодушно. «Надо увидеть источник Зова». И тогда все станет понятно.